Глава сорок первая. Крепление пояса защелкнулось лишь с пятого раза. Так сильно дрожали руки, не желая подчиняться. Пусть Натанели покинул меня, но ощущение его присутствия никак не отпускало. Вообще, почему-то навязчиво казалось, будто бы я уже никогда не избавлюсь от смерть несущего. И неизвестно еще, благо ли то, что мои не столь давние грезы осуществились вот таким странным образом. Данте по-прежнему спал. Как и Лили. Зверюга свернулась перед все еще жарко пылающим камином, уткнув морду в передние лапы, и тихонько похрапывала. На столике у окна покоилась чаша со свежеприготовленным травяным отваром. Позаботившийся об ее наличии младший брат стоял у окна и рассматривал витражную роспись стекла, покрытую тонким слоем наледи. Еще два стихийника из числа личной охраны крун тихонько переговаривались между собой, стоя у распахнутых дверей. Стоило мне войти, как они умолкли, чина поклонившись, словно мы с ними за сегодняшний день впервые увиделись. Вашего сочества, произнесли в голос, невольно скривилась, внутренне содрогнувшись. Ариас на это едва уловимо усмехнулся. На лицах, до сих пор пребывающих в приступе вежливости, в свою очередь отразилось непонимание. Можно просто, Эмилия? Отмахнулась от них устало. Непонимание на лицах магов переросло в открытое удивление. «Это приказ», — дополнила мрачно, подходя к чаше с горячим напитком. «К пустым баталиям я совершенно точно не готова. А так? Не рассказывать же им, что меня так и передергивало каждый раз при упоминании нового титула, потому что подсознание тут же рисовало образ того, каким образом я его заполучила. Я знаю, по какой причине стационарные порталы не работают, как прежде» перешла к насущному, усаживаясь в кресло. На мои слова внешне никто не отреагировал. Однако, витающее в воздухе напряжение заметно усилилось. Я же, в свою очередь, решила дать им немного времени на размышления по этому поводу и уделила все свое внимание чаше в руках. Точнее, дару императорского рода, которому еще совсем недавно прикасался Натаниэль. Кольцо до сих пор покалывало кожу и не остыло после всплеска моего дара, К тому же, артефакт был предназначен для того, чтобы оберегать от ментального вмешательства, но, учитывая недавние обстоятельства, оно явно не сработало как должно. Хотя я уже и не уверена в том, что именно Хан вложил те мысли в мою голову. «Но ведь и могу смерти такое не под силу». «Тогда что же это?» «Не волю и судьбы, нет. Раз за разом всплывало в моем разуме. И до такой степени навязчиво, будто было в этом нечто особенное». Настолько важное, что я не должна оставлять то без внимания, пока не пойму всё под оплёку. «И вы поделитесь со мной тем, какой именно из них является источником этой неисправности?» Заговорила вновь, а то пауза затянулась. Ответом послужили слаженные вздохи. «Эм, ты же знаешь, благодаря клятве, принесённой нами Ордену, мы не можем рассказать тебе», отозвался младший герцог Кортес. По крайней мере, до тех пор, пока ты сама не станешь одной из нас. Можно подумать, я об этом могла забыть. Но и становиться частью этого странного сообщества абсолютно не хотелось. Знаю. Не стала спорить. А еще я знаю, что вместо правильного ответа вы можете просто промолчать. Врать ведь не обязательно. Уточнила с усмешкой. Ариас на это ничего не сказал, одарив меня тоскливым взглядом. Хорошо. Расценила по-своему. Значит, могу приступать. Затравленность и обречённость, с которой ещё двое из присутствующих смотрели на старшего Кронпринца, как нельзя лучше доказывала то же самое. Чаша на континенте? Начала с малого. Сатарин подавился кислородом. Маркус поморщился. Арес тяжело вздохнул. «Эм, думаю, сейчас не самое подходящее время для игры в горячо-холодно», сообщил мягко. «Вот только лично я была иного мнения». Значит, на архипелаге. Константировала уже как факт. Всеобщее молчание и мрачность на лицах мужчин стали тому прямым подтверждением. К тому же, дальше оказалось намного легче. Потребовалось лишь помнить место, где погибла та, благодаря которой я могла наконец-то действительно осмыслить происходящее. В императорской резиденции на восточном архипелаге. Подытожила нехитрый расчёт. Там, где умерла леди Сора. Водный маг тихонько выругался себе под нос, поспешив оставить нас. Просто развернулся и ушел, предварительно бросив многозначительный взгляд в сторону Ариаса. Впрочем, обладатель дара воздушной стихии тоже недолго оставался в спальне. Вышел в гостиную, притворив за собой двери. Очевидно, честь отдуваться за происходящее досталась моему родственнику. «Тебя столько раз пытались убить!» удрученно вздохнул брат. По-твоему, если ты погрязнешь во всем этом еще глубже, станет легче. Можно подумать, у меня оставался иной выбор. По-твоему, если я и дальше буду изображать из себя послушную куклу. Притворяя в жизнь чьи-то замыслы, легче будет именно так, да? отозвалась с горечью. Сердце болезненно сжалось, хотелось откровенно разрыдаться. Жаль только, я не могла себе такого позволить, даже в присутствии Ариаса. Никто и никогда больше не увидит моей слабости. «Я не это имел в виду», — мгновенно стушевался младший герцог Кортес. В карих глазах поселилась вина, а их обладатель окончательно развернулся к окну, тем самым поворачиваясь ко мне спиной. Неволю судьбы нет», — услужливо подсказал в который раз собственный разум. «А что ты имел в виду? Что меня закинуло в то жуткое место с алтарем, частью которого является чаша, по чистой случайности? И я должна забыть об этом? Притвориться, что ничего такого не было?» поинтересовалась встречно. «Тогда и пытаться убить меня, снова больше никто не станет. Так что ли?» Ариас ответил не сразу. Довольно долгое время он молчал, сцепив руки в замок до побеления пальцев, и просто смотрел перед собой, делая вид, что забыл о моем существовании. «С алтарем? Переспросил глухо в итоге. «Ты видела алтарь?» «А у меня в сознании будто целый калейдоскоп из воспоминаний взорвался. Я даже не сразу поняла» что артефакт императорского рода на мне вновь нагревался. Настолько сильно разом поглотили события, на которые я все это время изначально смотрела совершенно неправильно. Нападение одержимых. Спасение благодаря Натаниэлю. Цитадель на главном архипелаге и еще одно нападение. Иллюзорный призрак, желающий увести меня туда, где смерть несущей не найдет. Маяк, которым пометили меня задолго до начала всех этих событий. Шкатулка, приведшая к алтарю. Дневник, что могла достать лишь я. И чаша, как конечный итог. Никто и не пытался меня и жить свету, Просто целенаправленно вел к тому, что есть сейчас. Да, видела. Отозвалась запоздала и, не дожидаясь реакции собеседника, дополнила решительно. И не просто так. Я должна достать чашу и вернуться к нему. Ты поможешь? В карих глазах мага Земли поселился бескрайний ужас. «На протяжении долгих лет за ней охотятся все, кому не лень». Процедил сквозь зубы, сжимая кулаки. «Эм, ты что такое несешь вообще?» Учитывая, что такие, как он, призваны защищать все артефакт, в чем я уже ни капли не сомневалась, наверное, на его месте я бы отреагировала точно так же, поэтому просто-напросто проигнорировала бурный эмоциональный всплеск, оставив при себе былую стойкость. «Сам по суде», – проговорила мирно, допивая остатки травяного отвара. На протяжении почти семи лун я не выходила за эти стены, Змахнула рукой, обозначив родовой черток. Но кто-то, при всем при этом, поставил на меня маяк, благодаря которому одержимые напали стоило только выйти за пределы защищенной территории. Не находишь, что способ убийства довольно хлопотный. Да и зачем организовывать все это к тому же, в то время, когда Серафима поблизости? Припомнила причину, по которой Натаниэль оказался неподалеку. Почему бы просто не проклясть меня сразу насмерть или просто отравить? Потлеву ставилась на брата в ожидании. Понадеялась, что правильные выводы он сделает самостоятельно. Так и вышло. Потому что именно таким образом ты переселила печать и активировала свой дар. Не разочаровал Ариас, пока лично мое воображение вовсю рисовало образы, продолжающие логическую цепочку событий. Ведь я единственная, кто смог бы в силу своего происхождения раздобыть дневник хранящий информацию о чаше, раз уж Орден не спешит поделиться этим столько времени», добавила, победно улыбнувшись. Последняя прекрасно объясняла и то, куда меня собрался утащить фальшивый призрак леди Карделия Винтерс. Впрочем, был еще один вариант. Алтарь. Но и с тем неизвестный нам враг прекрасно справился, разве что чуть позже, завуалировав негласное послание под еще один сомнительный способ покушения. «Хорошо, допустим, ты права». Тяжело выдохнул младший герцог кортес. Тогда тем более я не понимаю, зачем давать то, чего от тебя добиваются. Забудь о чаше, М. Как только достанешь артефакт, тебе даже колтарью идти не нужно будет. Они и так ее заберут. Мужчина болезненно скривился. Или ты в самом деле веришь, что, выполнив их желание, сможешь освободиться от всего этого? Повторно сжал кулаки, а каменные стены содрогнулись. «Как только чаша окажется на континенте, мы все обречены». Закончил хмуро, вновь отвернувшись к окну. Но воцарившаяся тишина длилась недолго. «Не верят. хрипло пробормотал будущий император Иории. Только пришедший в себя данты медленно сел, облокотившись на подушке. «Он окинул меня и Арисом пристальным тяжелым взором, задержав взгляд на мне гораздо дольше, чем на родственники». Вот только это не значит, что повторять подвиг и ссоры – хорошая затея. Дополнил уже для меня в явном укоре. Быть может, я бы и прониклась, если бы его мнение хоть что-то значило для меня. «Что, боишься выгореть, как твой отец?» Поинтересовалась бесцветно, даже внутренне напрочь проигнорировав ту часть, где обозначенная персона являлась и моим предком. Понятия не имела, при каких именно обстоятельствах погибла племянница императора, Зато теперь догадывалась. «Нет», — отозвался Брюнет, не задумавшись ни на мгновение. Пронизывающего до глубины души взгляда от меня он так и не отвел. «Значит, поможешь», — уточнила вкрадчиво, пока оставалась такая возможность. В каре глазах Кронпринца вспыхнули алые огни. «Значит, помогу», — сказал в том же тоне, что и до этого. Очевидно, Ариас тоже разделял то непомерное удивление, которым наполнился мой разум. Вот только лично мне удалось замаскировать нежданную эмоцию в разы лучше. Младший герцог Кортес уставился на престол наследника, будто бы узрел в саму преисподнюю. «Как только чаша и алтарь соединятся, высший демон дарует исполнившим обряд непомерную силу, рядом с которой стихийная магия будет выглядеть как жалкие поползновения попытки существовать», — заговорил вновь Данте. Именно поэтому 15 лет назад глава ордена леди Октавия Кортес пожертвовала своей жизнью, чтобы заточить чашу там, куда может попасть только стихийный маг. И это был неверный выбор. Поэтому я помогу тебе, Эмилия. Закончил тихо. Мы сделаем то, что не успела и ссора, достанем артефакт и сами активируем алтарь. Не то чтоб я совсем не верила ему, но почему только сейчас я дождалась всего того, что следовало бы сказать раньше. А вот Ариас оказался не настолько недоверчивым. «Сумасшествие!» – проворчал младший герцог Кортес, резко развернувшись на выход из спальни. «Теперь мы все умрем! бросил на прощание. Двери за ушедшим захлопнулись очень громко. Уютно устроившаяся перед жарко-пылающим камином Лили продолжала мирно спать. Никак не отреагировала на шумный уход младшего герцога Кортес. Только похрапывание демона до треск пламени, заточенного в камень, и разбавляло воцарившуюся спальне тишину. Кольцо, знаменующее собой дар императорского рода, по-прежнему сохраняло тепло, покалывая пальцы. Ощущение не только не убавилось, но и наоборот, усилилось, что вызывало дискомфорт. Невольно стянуло себя кусок серебра, бездумно разглядывая вещицу. «Что, никак не определишься?» Прокомментировал мои манипуляции Данте. Перевела взгляд на мужчину, вопросительно приподняв бровь. «Где и как носить?» — снисходительно пояснил он. «Было бы возможно, я бы вообще избавилась от вещицы, поэтому отвечать не стала. К тому же нам и без того было что обсудить». И давно-то решился заключить сделку с высшим демоном вместо своих врагов. Полюбопытствовала, усаживаясь обратно в кресло. Могла бы собственной жизнью поручиться за то, что это решение Данта принял не тогда, когда я озвучила свои намерения. Уж больно много решительности пылало в его взоре, когда он поддержал меня вопреки мнению Ариаса. Как только увидел алтарь и понял, что это возможно, отозвался официальный супруг, окинув тоскливым взглядом закрывшиеся за младшим герцогом Кортес двери, я на мгновение даже удивилась такой честности. «Что, даже знаешь, как обряд привести?» Усмехнулась невольно. Будущий император Иори болезненно скривился. Нет, приподнялся на подушках, возвращая взор к моему лицу. Но, ты знаешь, расчитала дневник ссоры. И ведь ни капли сомнения не уловила в сказанном. А если нет, противопоставила, глядя на него так же пристально, как и он сам. Не ответил поднялся с постели и подобрал лежащее у изножья снаряжение, от которого я избавилась, прежде чем уложить Кронпринца на кровать. Через пару мгновений в ладони брюнета покоился кристалл, в чьих гранях были заточены радужные переливы, а сам мужчина подошел ближе, позволяя рассмотреть портал. Сердце болезненно сжалось. В груди сдавило так, что дышать стало трудно. И пусть я сама еще совсем недавно сказала магу смерти, что больше не хочу его видеть, но... «Да, я наивно надеялась, что все еще может быть по-другому. До этого момента. Ты обронила это, когда одевалась. Подтвердил мои опасения Данте, протягивая то, что когда-то дал мне Натаниэль. Подумал, захочешь вернуть его. А я и пошевелиться не смогла. Смотрела на кристалл, будто на самый смертельный яд, который пропитает меня, лишь стоит коснуться вещицы» и заберет последнюю надежду на то, что мой дивный сон на самом деле только лишь видение и не более того. Спасибо. Выдавила себя с огромным усилием. Портал так и не взяла. Сжала кулаки до побеления пальцев, чувствуя, как защитный артефакт императорского рода снова покалывает кожу. Если непогода к утру уляжется, то к вечеру, если дорога не представит сюрпризов, сможем добраться до Восточного Архипелага. Продолжил официальный супруг, сделав вид, будто не заметил моей реакции, и уселся в кресло напротив, аккуратно положив кристалл на краю стола. «Людей у нас достаточно, чтобы расчистить дорогу к порталу, где скрыта чаша. Остается только решить, когда удастся потом вернуться к алтарю». О последнем я и сама задумывалась. На данный момент вариантов было не так уж и много. К тому же, оба были превосходно известны стоящему передо мной. Поэтому не стала акцентировать внимание на оном. Больше заинтересовало другое. «Расчистить дорогу?» Припомнила его же слова. Гранд-принц стало улыбнулся, с отчетливой ноткой печали. С того момента, как Исора попыталась достать чашу, архипелаг наполнен сотнями одержимых М. Отозвался, тяжело вздохнув. «Но это не такая уж и проблема теперь», — усмехнулся злорадно. «Ведь у нас есть серафимовская сталь». Скользнул рассеянным взглядом по снаряжению, где покоился один из клинков, подаренный ему Натаниелем. «Лучше скажи, готова ли ты пойти против смертнесущих до конца?» Вернулся к тому, на чем остановился прежде. «Я бы предпочла иной вариант, ведь если некто захотел показать мне наличие алтаря, то всегда существовала вероятность, что удастся повторно взять в руки шкатулку, ведущую к нему. Нужно было лишь объявить во всеуслышании о поиске вещицы». Но вариант, негласно предложенный Данте, был значительно проще. Если, конечно, у меня хватит смелости воспользоваться переходом перед главной цитаделью храма четырех стихий, который оставила после себя Верховная Ведьма из нового мира. «Ты же понимаешь, что они не позволят нам», — продолжил настаивать на своем Кронпринц. «Понимала ли я? Хоть что-то во всем этом было предельно ясно». «Да», — отозвалась односложно. Малодушно позволила ему самому додумать, на что именно я ответила. Сама-то не была уверена. «Хорошо», – ответил Данте. Пусть в карих глазах читалось откровенное неверие, но мужчина поднялся из кресла и опустился передо мной на колени, аккуратно дотронувшись до моих все еще сжатых кулаков, один за другим разгибая пальцы. Я лишь вздрогнула от чужого и чуждого прикосновения, но на этот раз возражать не стала. Как только с алтарем будет покончено, мы растопим континент. Тихонько заговорил он, забирая у меня серебряный перстень. И тогда постепенно все наладится, и Ория будет процветать как прежде, и мы тоже. Обещаю. Одел кольцо на безымянный палец правой руки, одарив меня виноватой улыбкой. Первоначальный вариант мне больше нравится, пояснил примирительно. Последнее я напрочь проигнорировала, а вот по поводу предыдущего мне было что сказать. «Надеюсь, так и будет», – обронила с горькой усмешкой. Данте подобрал со стола оставленный там прежде кристалл. Вложил его в мою ладонь и вновь сжал ее в кулак, крепко обхватив обеими руками. «Даже не сомневайся».